Зажарил однажды хаджа гуся и понес государю. Дорогой проголодавшись, он в укромном месте спустил в свое брюхо одну гусиную лапку. Представь перед падишахом, он поднес ему, соблюдая церемонии, подарок. Тимуру бросилось в глаза, что гусь без одной ноги, и он спросил об этом у хаджи. «У нас...» «В Акшихире все гуси одноногие», — заметил Хаджа. «А если не веришь, взгляни на гусей, что у источника». «Действительно, в то время гуси, гревшиеся на солнце у источника, стояли на одной ноге и, опустив голову, дремали». Выглянув из окна, Падишах долго смотрел на этих гусей. В это время заиграли зорю. Музыканты разом ударили в барабаны колотушками, от гула труп застонало небо, и гуси, став на обе ноги, начали боязливо кидаться из стороны в сторону, чтобы только куда-нибудь убежать. Тимур подозвал Хаджу к окну и сказал, — Хаджа, ты говоришь неправду. Посмотри, у гусей... «По две ноги!» «Ну, если бы ты отведал этих палок, — заметил Хаджа, — ты пополз бы на четвереньках».